Глава 6 Фургон, некогда принадлежащий наемникам, а теперь перешедший в собственность Воронцовой Лады, покинул деревню ровно в полдень. Калинина уступила баранку бывшему детективу, сама устроилась рядом. Горджи установил складывающееся брезентовое кресло в спецкрепление и разместился прямо за ней. Надо сказать, грузовик был очень неплохо доработан для небольшой команды и долгого пребывания вне населенных пунктов. «Подземник», – окликнул его Воронцов. «Ты хорошо помнишь бой во тьме?» «Ну да», – отозвался Горд. «Хотел бы забыть. «Чайка мне как сестра была, я о ней с детства заботился, а вот не сберег». «Хорошо, тогда я хочу услышать твои мысли по поводу, почему четверо из ваших обратились и атаковали вас, и что было после того, как ты их грохнул». «Ну, почему обратились, все просто», — отозвался наемник. «Тьмы в них было больше. Это любой ведун почти с лёту скажет. В нас с Чайкой гораздо меньше» а мужики остальные не один год по водчинам и диким землям кочевали. Запачкалась душа. Вот тьма их и перекроила. Глаза у них стали алые буквально за пару секунд. Не как у проклятых, а так покраснели, словно кровью налились. И защитные амулеты не помогли. Вон там они валяются. Выгорели, не выдержав тьмы. Тьма-то тела забрала, но освоиться не успела. Сразу взяла под контроль и начала устранять угрозу. И с чайкой им все же свезло. «Ясно», — подвел итог Константин. «С этим все понятно. Деревенские примерно тоже рассказали. Их руны сильно выручили. У них не так быстро все случилось. Но сам видел, сколько народу потеряли. Но Беляш побегал, понюхал и не нашел ни одного следа черного ведуна. А вот у вас он был». «Я хочу знать, ты что-нибудь видел или слышал после того, как бой закончился?» «Я заполз под фургон и почти сразу вырубился», — немного подумав, ответил Горд. «Четыре пули и потеря крови моих невеликих сил хватило, чтобы веду лечения сотворить. Повезло, сферу пару лет назад раздобыть. Трофеем взял, вот и выучил веду». «Так видел или нет?» — нажала на него Лада. Но видел, хотя я не уверен в том, что видел. Когда я уже почти отключился, голова плыла, мерещилась во тьме всякое. Он замолчал, с полминуты держалась долгая пауза. «Так вот, я видел едва различимую фигуру. Вроде и в левой руке у нее какая-то палка была, а может посох. Она прошла мимо Рома и остальных, кто подвергся тьме, приблизилась к чайке». Нагнулась, что-то подняла, потом покрутилась на месте и ушла. «Тебя, значит, не увидела?» «Нет, Лада, иначе наверняка бы добила». «Что она подняла?» – спросила Калинина. «Не знаю», – виновато произнес подземник. «Я почти уже без сознания был. Я даже не уверен, что мне это не привиделось. Но мне показалось что-то белое и маленькое». Константин с Ладой переглянулись. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» «Да, странник», — ответила Калинина, причем на этот раз прозвище далось ей легко и непринужденно. «Трофейщики-люди поднимают с тварей сферы тьмы, темные сборщики поднимают с людей сферы света. Везде должен быть баланс». «Вы думаете, он забрал ее свет?» — дрогнувшим голосом спросил Горд. «Да», — ответил Константин, — «но это просто теория». Подтверждения ее мы не имеем. Все основывается на том, что ты видел. Но вот то, что после этой тьмы что-то изменилось, — факт». «Слова у тебя, странник, какие-то мудреные, — заметил подземник. «И говоришь ты правильно, и ведешь себя». Воронцов обернулся и бросил на наемника быстрый взгляд. Тот же, прищурившись, смотрел ему прямо в глаза. «А ведь ты благородный, как я сразу не догадался». Поэтому и имя свое скрыл за прозвищем выдуманным. Графы и бароны пользуются обычными именами, их по свете, деньгам и поповаткам определяют, и только бояре и князья имеют право на список тридцати имен. Вот что ты скрываешь, ваше сиятельство. А он не дурак, усмехнулась Лада. Похоже на то, согласился с ней Воронцов. Только все останется пока что по-прежнему. Ему мое имя и фамилия без надобности. Я странник, и пока я не решу открыться, так и будет». Лада промолчала, да и не было у нее этого привычного для местных классового почитания. Константин снова обернулся к горду. «Все ясно. Никакого почтения, тем более на людях. Никакого сиятельства, поклонов и прочего. Я обычный человек, твой товарищ, с которым ты добираешься до вольного города». Подземник кивнул. «Я все понял, хотя жутко любопытно, с чего тайна?» «Неважно», – отозвался Константин. Дальше ехали молча, хотя поговорить было о чем. Вот только как вести разговор, если в их компании появились лишние уши. Раньше можно было спокойно строить те или иные теории, а теперь они гарантированно себя выдадут. Ведь местные отлично ориентируются в окружающей обстановке – А тут два человека размышляют над тем, что здесь знают даже дети. Местность оставалась прежней. Небольшие перелески, горы за спиной, холмы, заросшие высокой травой и кустарником. Иногда попадались заброшенные поля. Дважды они встречали едущие навстречу грузовики. Люди с оружием в кузовах, но никто не нападал. Скорее всего, они ехали в разоренный поселок, чтобы продолжить вывоз имущества. Через десяток километров новая весть, чуть меньше той, где случилась тьма. Ее проскочили, не останавливаясь. Если не считать, что в воротах двое крепких мужиков потребовали назвать пункт назначения. Короткий ответ, твердо, их вполне устроил, и путникам разрешили ехать дальше. «Нервничают», – заметил Горд, принекший к бойнице, сделанной в кузове. «Все вооружены, словно ждут нападения». «Светцы устанавливают. Раньше такое только во время тьмы делали или на стоянках в невесе, а тут средь бела дня». «Ох, и работы прибавится, виду нам для зарядки камней». «Прибавится», — согласилась Лада. «Но пусть лучше работают больше, чем будет, как у соседей». Машина проскочила поселок за три минуты без каких-либо эксцессов. Не считая дурной курицы, бросившейся под колеса и сумевшей избежать смерти в последний момент. До дворняги, которая с некоторое время преследовала грузовик, громко облаивая его на всю округу. Снова потянулись холмы. Прибавилось лесов, но здесь кто-то пытался заботиться о безопасности и вырубил по обочинам всю зеленку. Хотя это мало что давало учитывая, что банды вооружены винтовками, пулеметами и гранатами. Лади, наконец, надоело сидеть просто так, и она вытащила из своего рюкзака книгу, которую ей подогнала авиа. Руны и артефакторика. Машину потряхивала на дорожных неровностях, но Калининой, похоже, было на это плевать. Она подвесила над головой магический светильник и принялась читать. Благодаря стальным листам вместо окон, света в кабине было слишком мало, ведь он пробивался из бойниц, которые были 8 на 40 сантиметров. Много при таком не почитаешь. Но Лада нашла выход и теперь углубилась в изучение основ создания артефактов и нанесения рун. Горд, увидев это, хотел что-то спросить, но, перехватив предупреждающий взгляд Константина, промолчал. Воронцов сосредоточился на дороге, и она ему совершенно не нравилась. Справа и слева два приличных холма, заросшие смешанным лесом. Дорога стала гораздо более разбитой, сразу видно, что ездят по ней часто. Они проехали два поселка, правда, теперь уже один, да и сторонние свёртки были, и выглядели они используемыми, ведь не обязательно, что все веси стоят на трассе. Константин прислушался к ощущениям. Было маятно и тревожно. Перелесок небольшой, не больше двух сотен метров. Уже виден просвет и конец деревьев, но что-то дергает, тревожит. «Всем внимание», – произнес он. «Возможно, засада». Лада оторвалась от книги и отодвинула заслонку на смотровой щели бокового окна. «Никого», – спустя пару секунд заявила Калинина. Подземник взялся за рукоять монарха, но тянуть его из кобуры не спешил и тоже таращился в смотровую щель, и тоже, как назло, с правой стороны. Минута прошла в полном напряжении. Все пассажиры, затаив дыхание, ждали развязки и надеялись, что все обойдется ложной тревогой. Константин хотел прибавить скорость, но передумал. Если это нормальная засада, то можно налететь на препятствие. До выезда из леса оставалось всего метров пятьдесят, поэтому дерево, рухнувшее посреди дороги в десяти шагах от капота грузовика и полностью перекрывшее проезд, не напугало и не удивило. Воронцов еще раз подивился своей чуйки и стал притормаживать. К бою, останавливая фургон в паре метров от преграды и врубая заднюю, скомандовал он. Оставаться перед завалом он не собирался, и биться на условиях противника наверняка в окружении. Он желанием не горел. А значит, требовался быстрый выход на оперативный простор. Черт, без зеркала заднего вида совсем хреново. Он даже не видит, куда пятиться. Надо будет разобраться с вопросом остекления кабины. Пусть лучше бьются, чем вот так, вслепую по лесу. Хорошо, хоть дорога довольно широкая, старый трак-чай. «Справа!» – закричала Лада и, сунув ствол револьвера в смотровую щель, пальнула наугад. Константин слегка повернул голову, и это спасло ему жизнь. Пуля влетела в узкую смотровую щель, разбив тонкое стекло, которое закрывало ее от ветра, и, пропахав скулу, впилась в спинку сиденья. Кровь хлынула по щеке, заливая полупальто. Воронцов вздрогнул, но руль не отпустил». Не отклонись он, и пуля вошла бы точно в переносицу. Поняв, что водитель жив, бандиты обрушили на кабину шквал огня. Константин насчитал четверых в зеленке. Если, конечно, ориентироваться по вспышкам. И это только слева и перед ним. «У нас передний бронелист усиленный!» – крикнул Горд, стреляя куда-то со своего фланга. «Винтовочным боеприпасом не взять!» «А с колесами у вас что?» Услышав хлопок и, чувствуя, как рванулся из рук руль, заорал бывший детектив. Правое колесо, лишившись шины и камеры, уткнулось в землю. Машина накренилась, но все еще продолжала пятиться, взрывая дерн и куски камня. Еще одна пуля влетела в смотровую щель, и, едва не оторвав ему правое ухо, унеслась вглубь фургона. Снайпер Предупреждая остальных, крикнул Константин и бросив руль, выжив сцепление, переключил передачу на нейтраль. Грузовик встал. Пригнувшись, Воронцов активировал тень, и теперь он сможет пережить даже прямое попадание в голову. Кроме того, у него был невероятный козырь прислужник, на которого совершенно не действовали обычные пули. Они могли его замедлить, но не убить. Но чтобы его выпустить, нужно открыть дверь Грохот выстрелов внутри фургона и кабины оглушал. Все заволокло пороховой гарью. Глаза начало щипать, она забивала нос. Все же местный порох был похуже, чем на старушке земле. И хоть и назывался бездымным, но... Не выдержал сконцентрированного огня лобовой бронелисты, и пуля, пробив его, едва не угодила Владу. Та дернулась, когда она рванула волосы, и, пригнувшись, начала перезаряжать опустевший барабан револьвера. Дистанция была смешной, от 10 до 20 метров, и Воронцов не видел смысла хвататься за карабин, да и не развернуться было в небольшой кабине с ним, а до складных прикладов тут еще не задумались. Сейчас он жалел об оставленном авиаимператоре. Вот он реально пригодился бы. «Есть один!» Радостно зарал горд и принялся менять опустевший магазин. Несмотря на раненую правую руку, делал он это очень четко и быстро. Кто-то снаружи распахнул заднюю створку, но наемник присматривал за тылами, навскидку шмальнул пару раз. Вранцов услышал крик, переходящий в долгий протяжный стон. «Держу!» – крикнул подземник и дважды шмальнул в образовавшуюся щель – остужая тех, кто пытался атаковать с того направления. Константин же, вытянув револьвер из кобуры, отодвинул заслонку на боковом бронещитке и быстро оценил положение. С этой стороны к его двери крались двое. Дистанция 10 метров. Сейчас они еще укрывались за деревьями, но через пару секунд им придется выйти на открытое место. При этом они не стреляли, чтобы не привлечь к себе внимания. «Костя!» – забыв о договоренности, с паникой в голосе крикнула Лада. «Что делать? Я вижу троих. Стреляют из-за деревьев. Пока броня держит, но это долго не продлится». «Стреляй!» – рыкнул он. «Сейчас я им сюрприз устрою». Именно в этот момент один из налетчиков вышел на открытое место и, согнувшись, принялся медленно красться к водительской двери. Ему бы зайти сбоку, вне поля зрения но, видимо, умения не хватило. А может, думал, что водила мертв, ведь с этой стороны не раздалось ни одного выстрела. Константин резко приоткрыл дверь и выстрелил почти в упор. Дистанция шагов пять. Бандит попытался рвануться влево, уйти с линии огня, но опоздал. Пуля ударила его в грудь и опрокинула на спину. Видимо, защиты у него не было, поскольку пуля пробила потертую куртку на вылет. «Беляш! Фас!» – одновременно с выстрелом выкрикнул Воронцов. Пуля того, что прикрывал, звякнула о дверь и унеслась рекошетом в неизвестном направлении. «Убей их всех!» – послал Константин четкий приказ. «Да, хозяин!» – последовал незамедлительный, полный счастья и восторга угодить ответ. Белая молния метнулась к деревьям, откуда стрелял второй бандит. Тот успел выстрелить в нового врага и не попал слишком быстро был прислужник. Беляш с прыжка сбил того с ног, его белая шерсть на секунду заискрила от впитываемой энергии, но быстро он не смог бы поглотить взрослого человека. Поэтому когти рванули шею бандита, затем зверек скрылся среди деревьев. Из фургона снова дважды хлопнул монарх гордо, а потом что-то тяжелое покатилось по полу. «Бомба!» крикнул подземник, потом раздался стук, и снаружи машины рвануло. Выкинул. Все же хотели взять нас живыми, сообщил Горд. Хлопушку забросили. Всех бы оглушило и вижи. Давай, командир, придумай что-нибудь, иначе они к нам боевую закинут. И Константин решился. Распахнув дверь, прикрываясь ей от снайпера, который засел где-то впереди, он выглянул наружу, выискивая противников позади грузовика. И ведь нашел. Тот прикрылся кузовом, и видна была только нога и кусок сапога. Бандит полностью сосредоточился на приоткрытой двери фургона, куда постреливал подземник, и забыл следить за тылами. Ведь там товарищи, которые умерли быстро и без особого шума. А тут еще граната без осколочной рубашки рванула. Хоть и далеко, но все же. Воронцов скинул револьвер и нажал на спуск. А тяжелая свинцовая пуля, угодившая в колено и разнеся его в хлам, сообщила налетчику об его ошибке. Зарав тот опрокинулся на бок, лишившись укрытия, за что и поплатился. Вторая пуля угодила под левое ухо. «Все, тут контроль уже не нужен». Константин скользнул по поводку в сознании прислужника и понял, что снайпера можно не опасаться. Беляш зашел к нему с тыла, вскочил на спину, впиваясь когтями в прочную куртку, а зубы вонзив в загривок. От поступающей энергии его просто распирало, и бежать дальше он не торопился. «Они отходят!» – радостно выкрикнула Лада. И на этот раз никакой паники, только счастье. Ее револьвер дважды шмальнул вслед убегающим налетчикам. «Беляш, хватит, найди остальных и убей!» «Никто не должен уйти». «Да, хозяин», – пришел мысленный ответ от прислужника, и он, бросив бьющегося в и снайпера, стремительно рванулся за убегающими. «Все живы», – повернувшись к спутникам, поинтересовался Воронцов. «Да», – слегка дрогнувшим голосом произнесла Лада. «Горд, ты там как?» «Нормально», – довольно бодро отозвался наемник. «Только нужно снова пулю вытаскивать». Калинина резко обернулась, уставившись в едва освещенный кунг. Подземник сидел в двух шагах от нее, прислонившись спиной к стенке кузова, вытянув ноги. Лада сняла с крюка лампу и, прибавив света, перебралась назад. Константин, достав из кармана бинт, принялся делать подушку. Хоть пуля прошла по скуле черкашом, но кровь все еще лилась. Из леса грянул одиночный выстрел, затем еще два. А потом, повисшую на поле тишину, огласил человеческий крик полный отчаяния. «Всё, хозяин!» – доложился Беляш. «Никто не ушел. Оба лежат метрах в пятидесяти выше по склону». Константин улыбнулся. Его помощника просто распирало от поглощенной энергии. «Охраняй!» – приказал он. «Да, хозяин!» Пристроив тампон к ране, бывший детектив тоже перебрался в фургон. Увидев рану горда, он сначала хрюкнул, а потом не выдержал и рассмеялся. «Да ты везунчик!» — сквозь смех произнес он. «Рикошет?» — наемник кивнул. «Да уж, это надо так умудриться!» — прокомментировал Воронцов, торчащую точно посередине лба, короткую револьверную пулю. «Ты самый везучий сукин сын, которого я встречал. Как себя чувствуешь?» «Да нормально!» махнул здоровой рукой подземник. «Что мне будет? Я аж наемник. Там десять сантиметров сплошной кости, а дальше затылок. Мне мозг не положен». Они снова рассмеялись, и даже Лада улыбнулась. «Были бы мозги, было бы сотрясение», проворчала Лада. «Хватит ржать», строго заявила она и пошла за набором для потрошения тварей. Три минуты, и пуля поскакала по деревянному полу. «Пятое за два дня», – задумчиво произнес Горд. «Даже для меня много». «Не дергайся», – попросила Калинина, бинтуя тому голову. Горд замер, впившись взглядом в грудь Лады. Закончив с наемником, она повернулась к Воронцову. «Ты как?» – он пожал плечами. «Рана на морде, я ее не вижу». Калинина отняла руку с тампоном, а потом промокнула снова появившуюся кровь уже свежим. «Ты тоже счастливчик, просто царапина, кожу стесала, даже зашивать не надо. Правда, кровит нехило, ну, как и любая мелкая ранка на голове». Она смочила тампон местным самогоном и протянула Константину. «На, зажми!» Воронцов взял и снова прижал к ране. «Думаю, к утру и следа не останется», – прокомментировал он. «Регенерация у меня теперь запредельная». «И у меня», – подтвердила Лада. Тут порезалось сильно, к утру ничего не осталось, и шрам исчез. «А может, и мне расскажете?» – подал голос Горд. Константин бросил на наемника задумчивый взгляд, словно что-то решая, потом посмотрел на Ладу. «Где пять пуль, там и шесть. Может, все же добить его? Уж больно он любопытен». Бывший детектив попытался сохранить серьезное выражение лица, но увидев, как напряглась его спутница, а Горд вообще дернул рукой, словно хотел взяться за пистолет, не выдержал и рассмеялся. Да не бойся! сквозь слезы произнес Францов. Никто тебя не тронет. Я не убиваю за любопытство. Дурацкая шутка, произнесла Лада. Черный юмор, пожал плечами Константин. Всегда питал к нему слабость. Странные вы, заметил Горд. Словно чужие. Лада дернулась, Воронцов уже остался спокойным. Странное, подтвердил он. «А теперь давайте думать, где взять запасное колесо. И нужно трофеи собрать, тут в радиусе полусотни метров девять трупов валяется». «С колесом вопроса нет, есть у нас специально для таких случаев». И подземник указал на открытую дверь. «Там под фургоном, где лестница откидывается, закреплено». «Ключ только нужен. Оно на четырех железных полосах висит, а те на болтах. Рядом железный ящик с навесным замком. Там домкрат и другой инструмент. Ключ от него в ящичке. Тот, что на сиденье пассажирском». «Бардачок» – это называется, – проинформировала аборигена Лада и полезла в кабину. Через секунду она вернулась с ключом. «Запасливые вы, ребята. Это очень хорошо. Одной проблемы меньше». Обрадовался Воронцов, забирая у спутницы ключ. «Тогда так. Лада, на тебе сбор трофеев. Ближних поможет подземник обыскать. А вот дальних тебе прислужник покажет. Туда сходить придется. Наш одноногий товарищ просто не допрыгает по склону. Шмонать внимательно. Все карманы, ремни и так далее. А я пока колесо поменяю». Первым вскочил горд. Ухватив упавшее на пол костыли, он запрыгал к выходу. Высота фургона была приличной, нагибаться ему почти не требовалось. Даже высокий воронцов ходил без проблем, немного сутулившись. Лада же вытащила из барабана стреляные гильзы, сменила их на новые. Револьвер у нее был мощный, улан, и отдача не слабо подбрасывала ствол. Так что при случае нужно будет ей монарха подобрать. Он все же полегче, да и калибр не такой серьезный, отдача вполне приемлемая. Константин последовал примеру напарницы, и выбив три пустые гильзы, достал из подсумка новые, которые тут же заняли освободившиеся гнезда в барабане. Выбравшись на улицу, он отпер инструментальный ящик, быстро осмотрел содержимое. Домград был простейшим, но счастье, что был. Вооружившись гаечным ключом, он отвернул колесо. Повезло, оно не пострадало в многочисленных передрягах. «Хоронить будем?» – спросил Горд, который как раз заканчивал обыскивать второго покойника. «Того самого, что сначала в колено получил, а потом в башку». «Не по-людски без костра бросать, пусть и душегубы». «Ага, девять трупов», – саркастично усмехнулся Воронцов. А таскать опять нам сладой? Причем Беляш свалил последнюю парочку в полсотни метров выше по склону. Конечно, вниз не в гору, но все равно запаримся. Верный час потеряем. Нужно. Они бы похоронили, пусть ограбили, но в огне не отказали бы. Так и хочется сказать тебе надо, ты и делай. Я за последние три дня столько трупов в дым отправил, что меня уже тошнить начинает. Число к сотне подбирается. Сделайте, надавил Горд. Сделаем. Куда мы денемся? ответил Константин. Давай лучше не трепись, а тела обыскивай. Он уже установил домкрат, примитивный, конечно, но вполне рабочий. Правда, повозиться пришлось, особенно с досками, на которые шла основная нагрузка. Колпак, четыре болта. Болты шли хорошо, но, к счастью, до баллонника местные додумались. Только один сопротивлялся. Пришлось в раскачку. Четыре минуты, и пробитое колесо упало на землю. Местные ничего нового не придумали. «Только оружие и патроны. Пара амулетов. Зачарованный сюртук неплохой. Им точно не по карману. Прям на меня», — доложил подземник. «Денег у них с собой нет. Обычно банды вооружены лучше». «Думаю, это местные земледельцы, решившие поправить свои дела за счет соседей. Или таких случайных путников, как мы. Не будь у тебя прислужника, которого только ведой можно оглушить или убить. Они бы нам кровь пустили. Слишком уж их много было». «Сюрту к себе бери», пытаясь прикинуть, как в одиночку поставить колесо, ответил Воронцов. считая компенсации за твой». «Добрый ты» усмехнулся подземник. Он не меньше десятка золотых стоит. Твое счастье, что ты его сначала в ногу, а потом в голову. Револьвер бы в корпус не взял. Бери, отмахнулся Константин. У нас с Ладой свои хорошие. С колесом помочь? Куда тебе на костылях под машину лезть? Лада поможет. Сейчас свои трофеи притащит и сделаем. А пока она мародерит тела, надо дорогу расчистить это дерево не даст нам уехать». Забравшись в фургон, он снял со стены здоровенный топор, взвесил в руке и, вздохнув, полез обратно. Дерево, не сказать, что большое, примерно полметра в обхвате, но возился он с ним почти час. Но нет худа без добра, оно оказалось вполне себе сухим и пошло на дрова для костра незадачливых грабителей. Горд все же уговорил Ладу похоронить их, как принято, а она надавила на Воронцова. Так что, покончив с деревом, они еще час стаскивали трупы и готовились к погребению. Тем более Константину хотелось проверить, работает ли у него прощальная песня. Швырнув факел в поленницу, которую соорудили прямо на дороге позади грузовика, он затянул первые строки и буквально кожей ощутил как слова, которые он пел, наполняются силой. Да, это был уникальный мир, полный непонятной энергии. И хоть его тут постоянно хотели убить, то твари, то люди, жить в нем было очень интересно. Последнее слово было произнесено, и, как и в прошлые разы, костер прогорел дотла, оставив вместо внушительной поленницы и тел налетчиков только выжженное пятно. «Вышла!» – тихо так, чтобы горд не услышал, произнесла Лада, когда они вдвоем ставили колесо. «А ведь я не верила. Странно. Я ведь слова запомнила с первого раза. Как начала вслушиваться, так они в память врезались». «Мир тут такой. Слово имеет силу», – ответил Воронцов и принялся затягивать болты. «Все», – убирая инструмент в ящик и подвешивая пробитое колесо, подвел итог Воронцов можно ехать». Он заглянул в фургон и присвистнул. Сейчас тот напоминал филиал оружейного магазина. Посреди этого богатства сидел подземник и чистил стволы. Конечно, с его ограниченными возможностями это выходило не быстро, но количество грязного оружия просто удручало. Чего тут только не было. И пара гладкоствольных ружей, явно охотничьих, Две старые ротики, еще без переделки под отъемные магазины. Незнакомая винтовка с оптикой, причем очень странный, Явно артефакт, надо будет потом посмотреть. Пять карабинов, два из которых выглядели совсем убитыми. Револьверы, один монарх, но, судя по клейму, дешевка с юга. И даже реплика императора, только без приклада кабуры. «Богато», – присвистнул он. «Ладно, заканчивай». «А то так трясет, что все детали растеряешь!» Гурт кивнул и принялся собирать Иволгу. Короткоствольный револьвер выглядел неплохо. Даже какие-то гравировки были. Явно дорабатывали. «Это из него мне в лоб рикошет прилетел», — сообщил наемник. Константин кивнул и обошел машину. Фургону досталось. Но тот, кто делал этот транспорт, неплохо в него вложился. Зачарование обошлось дорого. Следы от пуль на бортах, но ни одна не пробила, испятнанные бронелисты дверей и окон. Воронцов провел пальцем по входному отверстию. Это было единственное пробитие, которое едва не стоило жизни Ладе. Странно, только одна пуля. «Беляш, давай в карман, пора ехать», – позвал он прислужника. Счастливый и сытый зверек спрыгнул с крыши кабины, потерся о ногу и почти мгновенно растаял. Раньше ему на это требовалось гораздо больше времени. «Мне кажется, или он стал чуть больше?» – спросила Лада. «Не кажется», – покачал головой Константин. «Все, давай в машину. Мы опять потеряли кучу времени. А я все же надеюсь сегодня добраться до горок».